«Какой чудесный способ войти в Сенат!» — воскликнула Аврелия, не в силах отвести глаз от лица Цезаря. Как он загорел! Совсем стал мужчиной. «Теперь я рада, что цензоры не приняли тебя до службы у Гая Мария». Он все еще находился в приподнятом настроении, все еще переживал те славные мгновения, когда Сенат воспринял известие. «Письмо Мария». Из рук в руки, от Цезаря к Принцепсу, угрозы германцев больше не существует. Аплодисменты, крики, сенаторы танцевали, сенаторы плакали. И Гай Сервилий Главция, глава коллегии народных трибунов, побежал, подхватив свою тогу из Курии к форуму, чтобы с трибуны возвестить о победе. Такие заслуженные сенаторы, как Мител Нумидийский и великий понтифик Барб, торжественно обменялись рукопожатием, стараясь все-таки сохранить величественный вид. «Это знамение», — сказал Цезарь своей жене, глядя на нее с дурманящим голову восхищением. «Как она красива!» Четырехлетнее проживание в Субуре на ней нисколько не отразилось. Она там была домовладелицей и сдавала в аренду квартиры в своем многоэтажном доме Инсуле. Когда-нибудь ты будешь консулом, произнесла она уверенно. Всякий раз, когда они будут вспоминать о нашей победе при Верцеллах, они вспомнят и о том, что это ты доставил известие в Рим. Нет, возразил он, оставаясь справедливым. Они сразу подумают о Гай Марии и о тебе. — настаивала любящая жена. — Это твое лицо они увидели. Это ты был его квестером. Он вздохнул, устроился поудобнее на обеденном ложе и похлопал по пустующему месту возле себя. — Иди сюда, — позвал он. Сидя, как и полагается женщине, на стуле с высокой спинкой, Аврелия посмотрела на дверь столовой. — Гаюлей, укоризненно воскликнула она. — Да мы ведь одни, дорогая моя жена, и я не такой уж сторонник строгих правил. Не хочу, чтобы в первый же вечер моего пребывания дома нас разделял этот стол. Он опять похлопал по ложу. — Иди, женщина! И немедленно! Когда они поселились в Субуре, то сразу привлекли всеобщее внимание. Молодые супруги были любопытны решительно всем, кто жил на соседних улицах. Аристократы-домовладельцы – явление нередкое, но аристократы-домовладельцы в тех местах не жили. Гай Юлий Цезарь и его жена оказались редкими птичками и поэтому вызвали пристальный интерес. Несмотря на громадную территорию, Субурра оставалась, по сути дела, многолюдной деревней, где обожали сплетни. «Как говорится, хлебом не корми, только дай новую сенсацию». Все предсказывали, что молодая пара проживет в Субуре недолго. Субура, этот ревностный нивелировщик притязаний и гордости, скоро разоблачит этих людей с полотина. Какие истерики начнет закатывать эта госпожа! Как высокомерный вспыльчив сделается господин! Именно так всегда и происходило в Субуре. И соседи пребывали в веселом ожидании. Но ничего подобного не случилось. Они увидели, что госпожа не гнушалась сама делать закупки, не демонстрировала аристократического отвращения при виде какого-нибудь мужчины, который заговаривал с ней. Она не пугалась, когда местные женщины окружили ее на улице патрициев и стали кричать, чтобы она возвращалась на свой полотин. А что касается господина, он истинный патриций. Спокойный, вежливый проявляет интерес ко всему, о чем ему говорят окружающие, всегда поможет составить завещание, договор об аренде, контракты. Очень скоро эти пришельцы с полотина завоевали уважение. В конце концов, их даже полюбили. Многое в них было жителям Субуры в новинку. Например, их желание самим вести свои дела и не совать нос в дела чужие. Они никогда не жаловались, не критиковали. Только заговори с ними, и можешь быть уверен, в ответ тебе улыбнутся, будут вежливы, проявят интерес. Хотя поначалу казалось, будто они притворяются, но потом соседи поняли, Цезарь и Аврелия таковы на самом деле. Для Аврелии это признание было значительно важнее, чем для Цезаря. Ведь это она занималась делами в Субуре, она была хозяйкой инсулы. В первое время ей приходилось трудно, и только после отъезда Цезаря она поняла, почему. Сначала она считала свои трудности результатом того, что дело это ей незнакомое, и у нее нет опыта. Агенты, которые продали ей дом, предложили свои услуги. Они от ее имени будут собирать арендную плату и иметь дело с жильцами. Цезарь посчитал это хорошей идеей, и послушная жена согласилась. Спустя месяц после их переезда в дом она рассказала ему о жильцах. — Такое разнообразие даже не верится, — говорила она оживленно. От ее привычной сдержанности не осталось и следа. Он решил подыграть ей. — Разнообразие? На верхних этажах живут вольноотпущенники-греки, которые, кажется, стараются вести образ жизни своих прежних хозяев. Перебиваются кое-как и чаще держат при себе мальчиков, чем жен. Валяльщик Сукна и его жена, римляне, пастух с семьей. Ты можешь себе представить? Пастух в Риме? Он приглядывает за овцами на поле, пока их не купят на убой. Интересно, правда? Я спросила его почему он не живет поближе к месту работы, а он сказал, что он и его жена родились в Субуре и не могли бы жить в другом месте. «Кроме того, ему нравится ходить пешком на работу», — рассказывала она. Но Цезарь нахмурился. «Я не сноп, Аврелия, и все же не уверен, что тебе подобает самой разговаривать с твоими жильцами. Ты супруга Юлия Цезаря и должна придерживаться определенных норм поведения». Никогда нельзя говорить с этими людьми повелительным тоном, тем более грубо, или совать нос в их дела. Но я скоро уеду, и не хочу, чтобы моя жена заводила себе друзей среди едва знакомых людей. Ты должна быть чуть выше тех, кто арендует у тебя квартиры, поэтому я рад, что агенты от твоего имени получают арендную плату и ведут все дела. Лицо ее погрустнело. Она посмотрела на него с испугом и, запинаясь, проговорила. — Я... прости, Гайюли, я... я не подумала. Правда, я с ними почти не разговаривала, просто думала, что будет интересно узнать, чем все они занимаются. — Конечно, интересно, — смягчился он, поняв, что отравляет ей удовольствие. — Расскажи мне еще что-нибудь. «Есть еще грек, преподаватель риторики, с семьей, римлянин, школьный учитель, тоже с семьей. Он хочет арендовать дополнительные две комнаты, соседние с его квартирой, чтобы в этих помещениях заниматься с учениками». Она быстро взглянула на него и добавила, «Это агенты мне сказали». Так Аврелия впервые солгала мужу. «Это уже лучше», — похвалил он. — Кто еще у нас есть, любовь моя? — Над нами живут странные люди. А, торговец специями со своей страшно высокомерной женой. — И изобретатель! А, он холостяк, его квартира буквально завалена массой маленьких действующих моделей подъемных механизмов, насосов, мельниц. Стала перечислять она, опять забыв об осторожности. — Не хочешь ли ты сказать, Аврелия, что была в квартире холостяка? — спросил Цезарь. И она опять солгала с сильно бьющимся от страха сердцем. «Нет, Гаюли, правда. А, агент сказал, что будет лучше, если я буду сопровождать его при обходе, а заодно проверю, как они живут». Цезарь расслабился. А, «Понимаю». «Конечно». «И что же он изобрел, наш изобретатель?» «Большей частью приспособления для торможения и блоки, я так поняла». Он показал мне, как они работают, на модели подъемного механизма. Но у меня не технический ум, — так он сказал, — и боюсь, что все это не имело для меня никакого смысла. Очевидно, его изобретения приносят ему хороший доход, если он может позволить себе жить непосредственно над нами, — заметил Цезарь, чувствуя, что жена его рассказывала уже не так оживленно. Лишенный интуиции, он не мог догадаться, чья в этом вина. — Блоки он изобретает по договору с литейным цехом, который производит работы для крупных строительных подрядчиков, а приспособление для торможения изготавливает сам где-то на этой улице неподалеку. Она передохнула и перешла к описанию самых необычных жильцов. — Агенты сообщили мне, что целый этаж у нас занимают евреи. Им понадобился отдельный этаж, потому что они соблюдают очень много правил, которые, кстати, сами и придумали. Очень религиозные люди. Мы в их глазах просто моральные уроды. Они не работают по найму, потому что каждый седьмой день обязаны отдыхать. Странная система, правда? В Риме базарный день каждый восьмой, а потом еще есть праздники. Но наши праздники никак не совпадают с праздниками у евреев. Поэтому они работают только по договорам. У них не бывает регулярной работы. — Как необычно, — удивился Цезарь. — Все они ремесленники и ученые, — продолжала Аврелия, стараясь не выдавать своей заинтересованности. — Один из этих людей, его зовут Шимон, искуснейший писец. Очень красивый почерк Гаюлей, Правда, красивый. Он пишет только по-гречески. Никто из них не знает хорошо латыни. Когда издатель или автор готовит специальное издание произведения, которое они хотят продать подороже, то идет к Шимону. У него четверо сыновей, и все учатся на песцов. Они посещают школу нашего учителя римлянина, а также и свою религиозную школу. Шимон хочет, чтобы они говорили на латыни так же бегло, как на греческом, и на арамейском, и на иудейском — Кажется, он так сказал. А тогда у них в Риме всегда много будет работы. И все евреи и песцы? О, нет, только Шимон. Есть один, который работает по золоту. А он берет заказы у торговцев из портика Маргаритария. А еще у нас имеется портретный скульптор, портной, оружейник, текстильщик, каменщик и торговец бальзамом. «Надеюсь, они не все работают на дому», — осведомился Цезарь с тревогой. «Только писец и золотых дел мастер. У оружейника есть мастерская на альта семита скульптор арендует мастерскую у большого предприятия на Вилабре, а каменщик работает в портовой мастерской, недалеко от мраморных причалов». Как ни старалась Аврелия скрыть свои чувства, глаза ее сияли. Они очень много поют. Думаю, это религиозные песни. Очень странное пение, знаешь, восточное, немелодичное. Но это ведь лучше, чем детский плач. Цезарь протянул руку, чтобы убрать локон, упавший ей на лоб. Что толку сердиться? Она ведь совсем девчушка, всего восемнадцать лет. Я так понимаю, что нашим евреям нравится здесь жить? – спросил он. «На самом деле, всем нравится здесь жить», — ответила она. В ту ночь, когда Цезарь заснул, Аврелия долго лежала рядом, пролив на подушку несколько слезинок. Ей и в голову не приходило, что здесь, в Субурской инсуле, Цезарь будет ожидать от нее того же поведения, что и на палантине. Неужели он не понимал, что в этих перенаселенных кварталах для женщин с палатина не было никаких развлечений, любимых занятий, Нет, конечно, не понимал. Все свое время он посвящал растущей карьере. Его дни проходили между судами, важными сенаторами, монетным двором, казначейством, разными аркадами и колоннадами, куда начинающий сенатор ходил учиться своей профессии. Мягкий, добрый и тактичный муж Аврелии почти здесь и не жил. Но Гай Юлий Цезарь по-прежнему считал свою жену исключительной. Истина заключалась в том, что Аврелия хотела сама управлять своей инсулой, отказавшись от агентов. Поэтому она сама обошла всех жильцов на каждом этаже, поговорила с ними, познакомилась поближе. Они ей понравились. Она не понимала, почему не должна вести с ними дела лично, пока не поговорила с мужем и не осознала, что она женщина особая и стоит высоко на пьедестале достоинства Юлиев. Ей никогда не позволят сделать что-то, что может скомпрометировать его семью. Ее собственный род был так же высок, и она ценила аристократизм и понимала его. Но чем же ей заполнить свои дни? Она не смела и подумать о том, что уже два раза солгала мужу. Так, всхлипывая, она и заснула. К счастью, ее дилемму временно разрешила беременность. Она стала спокойнее. Обошлось без традиционных неудобств. Аврелия находилась в расцвете здоровья и юности, в ней не было болезненности девушек старой патрицианской знати. Кроме того, она взяла за правило каждый день ходить пешком, чтобы не сойти с ума от безделья. Громоздкая как тумба служанка Кардикса служила ей достаточно надежной защитой на улицах. Еще до рождения их первого ребенка Цезаря откомандировали на службу к Гаю Марию. Он очень волновался, оставляя жену в последние недели беременности, такую уязвимую. «Не беспокойся, со мной все будет хорошо», — сказала она. «Дородов обязательно поживи у своей матери», — наставлял он ее. «Предоставь мне все, я справлюсь», — ответила она. Конечно, она не переехала к матери. Она родила в собственной квартире. И помогали ей немодные полотинские врачи а лишь местная повитуха и Кардикса. Роды были легкими и быстрыми. Родилась девочка, еще одна Юлия, такая же светленькая и голубоглазая, великолепная, как и подобает всем Юлиям. — Для краткости будем звать ее Лия, — сказала она своей матери. — О, нет! — воскликнула Рутилия, считая, что Лия слишком просто и невнушительно. — А что, если Юлилла? Аврелия решительно качнула головой. «Нет, это несчастливое имя. Нашу девочку будут звать Лия». Лия была слабенькая. Шесть недель подряд она все плакала и плакала, пока жена Шимона Руфь не решилась спуститься к Аврелии. Выслушав рассказ Аврелии о докторах, о волнующихся бабушке и дедушке Котта, о коликах и простуде, она презрительно фыркнула. «У тебя ребенок голодный!» — сказала Руфь с сильным греческим акцентом. «У тебя нет молока, глупая девочка!» «Да где же я поселю кормилицу?» — спросила Аврелия, почувствовав огромное облегчение. Она сразу поняла, что Руфь говорит правду, но никак не могла сообразить, как ей убедить прислугу потесниться, пустив еще одного человека а тебе не нужно искать кормилицу, глупенькая. В этом доме полно кормящих матерей. Не беспокойся, мы все дадим малышке молока. — Я заплачу вам, — несмело предложила Аврелия, чувствуя, что ее тон не должен быть покровительственным. — За что? Предоставь это мне, глупая. И я присмотрю за тем, чтобы все они сначала мыли свои соски. Малышка должна прибавить весе. Мы не хотим, чтобы она болела. Так сказала Руфь, И у маленькой Лии появился целый дом-кормилец. Самые разные соски побывали у нее во рту. Но ей это было безразлично. Она питалась греческим молоком, еврейским, римским, испанским, сирийским. И стала поправляться. Аврелия оправилась после родов и больше не испытывала страха по поводу плачущего ребенка. Без Цезаря стал проявляться истинный характер Аврелии. Для начала она сделала фарш из своих родственников по мужской линии, которых Цезарь просил присматривать за ней. — Если ты мне будешь нужен, отец, я пришлю за тобой, — твердо сказала она Котте. — Дядя Публий, оставь меня в покое, — заявила она Рутилию Руфу. — Секст, Юлий, отправляйся к ты лучше в Галлию, — ответила она старшему брату своего мужа. После этого она посмотрела на Кардиксу и радостно потерла руки. Наконец-то моя жизнь принадлежит мне. Грядут некоторые перемены. Она начала с собственной квартиры, где всем заправляли рабы, купленные после свадьбы. Они работали достаточно хорошо под руководством управляющего грека по имени Евтих. Поэтому у Аврелии не было веских оснований жаловаться на них Цезарю. Только теперь она поняла, что у них с мужем совершенно разные взгляды на вещи. Он был довольно рассеянным и некоторых вещей не видел вовсе, особенно в домашних делах. В течение одного лишь дня Аврелия добилась, чтобы слуги делали то, что велела она. Для начала она с ними поговорила, потом составила для них распорядок дня, Гай Мари был бы в восторге от ее речи, краткой, захватывающей, откровенной, произнесенной тоном бывалого полководца. У -у -у -у -у", только и сказал повар Мург управляющему Евтиху: "А я-то думала, что она просто милая малышка". Управляющий закатил свои красивые глаза под длинными ресницами. "А как же я?" И я-то думала, что нырну к ней в постель и утешу ее немного, пока гайюли отсутствует. Вот задача. Уж скорее я заберусь в кровать ко льву». «Э, «Ты действительно думаешь, что у нее хватит духу потерпеть такие финансовые убытки, продав всех нас с плохими рекомендациями?» — спросил повар Мург, дрожа при одной только мысли об этом. «У нее рука не дрогнет распять нас». — сказал управляющий. «О -о -о -о — взвыл повар. Уладив дело со слугами, Аврелия сразу занялась постояльцем, тоже живущим на первом этаже. Тот первый разговор с Цезарем о жильцах лишил ее решимости немедленно отделаться от этого субъекта. И в конце их разговора Аврелия не упомянула о нем, догадавшись, что муж ее не поймет. Но теперь, когда у нее развязаны руки... Она будет действовать. В другую квартиру на первом этаже войти можно было изнутри. Аврелии потребовалось бы для этого лишь пройти через двор. Однако подобное вторжение придало бы ее визиту нежелательный фривольный оттенок, а этого она определенно не хотела. Поэтому она должна войти к жильцу через парадную дверь. Это означало что ей придется выйти из своей квартиры на улицу Патрициев, повернуть направо и пройти мимо ряда лавок, которые она сдавала в аренду к таверне у перекрестка, вверх по улице, оттуда повернуть направо на Малую Субуру и пройти вниз, мимо другого ряда лавок, которые она тоже сдавала. И вот, наконец, она подошла к парадной двери второй квартиры, расположенной на первом этаже. В квартире проживал знаменитый актер по имени Эпафродит. Согласно бухгалтерским книгам, уже более трех лет. «Скажи Эпафродиту, что хозяйка желает его видеть», — велела Аврелия привратнику. Ожидая в гостиной, большой, как и в ее квартире, Аврелия успела оценить ее состояние глазом эксперта и не удержалась от вздоха. Ни трещин, ни отбитых кусков штукатурки, ни отставшей краски. Гостиная была в лучшем состоянии, чем ее собственная. Совсем недавно ее стены были расписаны фресками. Купидоны с ямочками на щеках держат в руках цветы и фрукты. По краям фресок висели внушительные пурпурные портьеры. «Не верю!» — проговорил хорошо поставленный голос на греческом. Аврелия резко обернулась и оказалась лицом к лицу со своим жильцом. Он был значительно старше, чем можно было бы судить по голосу или по тому, как он выглядел на сцене. Ему было за пятьдесят. Золотоволосый парик, тщательно подкрашенное лицо, просторное платье истирского пурпура, вышитое золотыми звездами. И этот пурпур, в отличие от многих, действительно был из истира. Блестящий, пурпурный до черноты, меняющий оттенок в зависимости от освещения, то синевато-сливовый, то интенсивно-малиновый. Только однажды Аврелия видела одежду из настоящего тирского пурпура, когда была на вилле Корнелии, матери Гракхов, которая с гордостью демонстрировала мантию, взятую Эмилием Павлом у македонского царя Персея. — Чему ты не веришь? — спросила Аврелия также на греческом. — Тебе, уважаемая, я слышал, что наша хозяйка красива и обладает парой фиалковых глаз, но действительность многократно превосходит то, что я воображал, глядя на тебя через двор, — заливался он. В его мелодичном голосе звучали женоподобные нотки. — Садись же, садись! — Я предпочла бы постоять. Он остановился, повернулся к ней, подняв тонкие выщипанные брови. — Так ты пришла по делу? — Конечно. — Чем могу помочь в таком случае? — осведомил сон. — Тем, что освободишь помещение, — сказала Аврелия. Он раскрыл рот. Он покачнулся, схватился рукой за грудь. Выражение ужаса появилось на лице. — Что? — Даю тебе восемь дней, — спокойно продолжала домовладелица. — Но ты не можешь. Я аккуратно вношу арендную плату. Я ухаживаю за этой квартирой, словно она моя собственная. — На каком основании, госпожа? — возмущался он теперь уже достаточно мужским голосом. Сквозь краску проступили явно мужские черты. — Мне не нравится твой образ жизни, — пояснила Аврелия. — То, как я живу, касается только меня, — возразил Эпофродит. Но не в тех случаях, когда я вынуждена растить детей, которые могут увидеть через двор такие сцены, каких не следует видеть даже мне. Не тогда, когда шлюхи обоих полов выходят во двор, чтобы продолжать свои занятия. — Повесь на окна шторы, — посоветовала Пафродит. — Этого я делать не буду. Не удовлетворит меня и то, если ты занавесишь свои окна. У моих домашних есть не только глаза, но и уши. — Мои извинения. Жаль, что ты такого мнения, но это ничего не меняет, — быстро произнес он. — Я отказываюсь выехать. — В таком случае я обращусь к приставам и выселю тебя. Используя свое актерское мастерство, он вдруг словно стал выше. Нависая над Аврелией, эпофродит подошел к ней почти вплотную. Он был похож на Ахилла, прятавшегося среди женщин царя Ликомеда. Аврелия, впрочем, не испугалась. «А теперь послушай меня, малышка. Я потратил целое состояние, делая это место таким, чтобы оно мне нравилось. И я не намерен покидать его. Если ты попытаешься позвать сюда приставов, я привлеку тебя к суду. Выдворив тебя из моей квартиры, я направлюсь прямо в трибунал к городскому претору и выдвину против тебя обвинение». Ее фиалковые глаза словно издевались над ним. Она насмешливо улыбнулась. «Попробуй», — ласково промолвила она, — «претора зовут Гаймемми, он мой кузен. Однако сейчас нет времени для судебного процесса, поэтому тебя сперва придется э, обратить к его помощнику. Он новый сенатор, но я хорошо его знаю. Спроси, как его зовут, давай». «Его зовут Секст Юлий Цезарь. Он мой деверь». Она отошла от актера и принялась рассматривать украшенные стены, пол выложенный дорогой мозаикой. Такой роскошью не могла похвастаться ни одна арендованная квартира. «Да, все это очень красиво. Я рада, что в вопросах декоративного убранства ты проявил куда больше вкуса, чем при выборе знакомых». Но ты понимаешь, конечно, что любые усовершенствования на арендованной площади принадлежат домовладельцу, и что домовладелец ни по какому закону не обязан компенсировать их стоимость. Через восемь дней Эпофродит выехал, осыпая проклятиями всех женщин на свете. Ему не удалось сделать то, что он намеревался, изуродовать фрески и выломать мозаику с пола. Аврелия наняла пару гладиаторов, чтобы те присутствовали в квартире, пока жилец не съедет. «Хорошо», — воскликнула она, стряхивая пыль с рук. «А теперь, Кордикса, я могу поискать приличного жильца». Существовало несколько способов сдать помещение. Домовладелец мог вывесить объявление на входной двери своего дома, на стенах, своих, на стенах своих лавок, в банях, в общественных уборных, на любой стене жилищ своих друзей. А еще можно было просто передавать новость о сдаче помещения устно. Поскольку инсула Аврелии имела репутацию особо надежной и безопасной, желающих нашлось много. Она сама разговаривала с каждым. Некоторые ей нравились, некоторым она чувствовала, что могла доверять. Находились и такие, которым она ни за что не сдала бы квартиру, даже если бы они были единственными претендентами. Но все равно никто не подходил. Поэтому она продолжала искать. И только семь недель спустя она нашла идеального жильца. Всадник, сын всадника, обеспеченный человек. Звали его Гай Матей. Он был того же возраста, что и Цезарь, а жена его была одного возраста с Аврелией. И даже поженились они почти в то же время, что и Цезарь, и Аврелия. И девочка у них ровесница Лии. Жену звали Присцилла. Они занимались маклерством, заключали контракты. Отец Гая Матия жил со своей второй женой и младшими детьми в просторном доме на Кверинале. Аврелия тщательно навела справки и, когда сведения подтвердились, сдала Гаю Матию пустующую квартиру за 10 тысяч динариев в год. Дорогие настенные фрески и мозаичный пол способствовали заключению контракта. А еще Аврелия обещала, что все свои будущие сделки будет оформлять только через фирму Матиев. С этих пор никаких агентов для сбора арендной платы. Отныне Аврелия намеревалась управлять своей инсулой сама. Все квартиры будут сдаваться с заключением письменного договора об аренде, который должен был возобновляться каждые два года. В договор были вставлены пункты о возмещении ущерба собственности, а также пункты, лишающие домовладельца права самовольно выселять жильцов. Она превратила свою гостиную в контору, полную бухгалтерских книг. Из всех своих любимых предметов она сохранила лишь ткацкий станок. Вскоре она обнаружила, что быть домовладелицей очень трудно. Собрав все документы у прежних агентов, Аврелия увидела, что для всего были заведены особые свитки. Для каменщиков, маляров, штукатуров, всех типов продавцов, свиток расхода воды, налогов, прав на землю, счета, чеки. Она узнала, что большая часть доходов почти сразу же исчезает. Налог на воду, на канализацию, на каждое окно в инсуле, на каждую дверь, выходящую на улицу, на каждый пролет лестницы. И хотя дом был построен на совесть, все время приходилось что-то ремонтировать. В списках ремесленников было несколько плотников. Просмотрев даты... Аврелия нашла человека, который выполнял большую часть работ и жил здесь дольше всех. Она послала за ним и приказала ему снять деревянные экраны с балконов, загораживающие свет. Это она намеревалась сделать с первого же дня, как въехала сюда. Аврелия очень хотела устроить сад и мечтала превратить заброшенный двор в оазис, который доставлял бы удовольствие всем жильцам. Но обстоятельства оборачивались против, начиная с Эпофродита, который также желал пользоваться двором. Сам Цезарь никогда не видел вечеринок Эпофродита. Актер был достаточно хитер, чтобы устраивать свои дебоши только в отсутствии господина. А Цезарь считал, что все женщины склонны преувеличивать. Унылые, плотные деревянные экраны были зафиксированы между колоннами балконов верхних этажей поэтому никто из живших наверху не видел этого безобразия. Надо признать, что экраны загораживали ото всех двор и помогали глушить постоянный шум, исходящий из каждой квартиры. С другой стороны, эти щиты превращали световой колодец в раскаленную печку высотой в 10 этажей, а двор — в такую же ужасную раскаленную плиту. И в результате верхние этажи оставались почти без света и свежего воздуха. Итак, как только Цезарь уехал, Аврелия послала за плотником и приказала ему снять все экраны. Он посмотрел на нее так, словно она с ума сошла. «В чем дело?» — с удивлением спросила она. «Госпожа, через три дня вы будете по колено в дерьме, по, -по пояс, во всем том мусоре, который они захотят выбросить, от дохлой собаки до мертвой бабушки». Аврелия почувствовала, как горячая волна заливает ей лицо, даже уши запылали. Но не неприкрытая, правда, слов Плотнику убивала, а ее собственная наивность. «Дура, дура, дура! Почему она не подумала об этом?» «Потому что», — ответила она себе, — «хоть всю жизнь ходи мимо дверей дома, где живешь, но не будешь иметь ни малейшего представления о том, что происходит за этими дверями». Возраст и неопытность тут ни при чем. Привычка жить в особняке — вот в чем дело. Ее дядя Котта догадался бы о назначении этих деревянных щитов не быстрее, чем она. Она стиснула ладонями пылающие щеки и бросила на плотника такой восхитительный, смущенный взгляд, что он потом мечтал о ней почти год. Регулярно приходил, справлялся, не надо ли чего починить, и, по крайней мере, на сто процентов улучшил качество своей работы. «Спасибо», — горячо поблагодарила она. Выезд Эпофродита дал ей возможность приступить к устройству сада во дворе. А потом и новый жилец Гайматий продемонстрировал, что тоже любит заниматься садоводством. «Позволь мне помочь тебе», — умолял он. «Трудно было отказать». Тем более она столько времени потратила на то, чтобы найти этих идеальных жильцов. Конечно, ты можешь помочь. Она получила еще один урок. Через Гая матия Аврелия узнала, что одно дело мечтать о красивом саде, но совсем другое создавать его. Сама Аврелия ничего в этом не понимала. А Гай-Матий он-то понимал. Можно сказать, он был гений садоводства. Раньше вода из ванной Цезарей уходила в канализацию, а теперь по трубопроводу стекала в маленькую цистерну во дворе для поливки растений. Эти растения гайматий выращивал с поразительной быстротой. Заимствовал, как он сообщил Аврилии, в основном из особняка своего отца на Кверинале, а также у других, у кого находился нужный куст или виноградная лоза, или дерево, или трава, Он знал, как привить слабое растение на сильный подвой. Знал, каким растениям нужно немного извести, а каким подходит обычная римская кислая почва. Знал, в какое время года сеять семена цветов, когда высаживать цветы в клумбу, подрезать ветки. За двенадцать месяцев двор превратился в тенистый сад. Ползучие растения обвили решетки на колоннах, пробираясь вверх, к клочку неба высоко внизу. Однажды к Аврелии пришел Шимон, песец. На взгляд римлянки он выглядел странно. Длинная борода, кольца волос вокруг маленькой ермолки. — Госпожа Аврелия, пятый этаж хочет попросить тебя об одолжении, — начал он. — Если я смогу, Шимон, конечно, я сделаю, — серьезно ответила она. — Мы поймем, если ты откажешь потому что то, о чем мы просим, — это вторжение в твою собственность», — сказал Шимон, тщательно подбирая фразы, как делал, когда работал. «Но если мы дадим слово, что никогда не оскорбим твоего доверия, кидая вниз отбросы, то можем ли мы снять с нашего этажа деревянные экраны? Мы могли бы дышать свежим воздухом и любоваться прекрасным садом». Аврелия. Просияла. Я счастлива выполнить вашу просьбу, но я никогда не прощу вам, если вы станете выбрасывать отходы и закон на улицу. Обещай мне, что весь мусор вы будете уносить через улицу в общественную уборную или выливать в канализацию. Довольный Шимон пообещал На пятом этаже сняли экран из балкона, хотя гаймать и умоляла оставить их там, где они закрывали колонны, так чтобы ползучие растения могли продолжать тянуться вверх. Еврейский этаж положил начало. Изобретатели, продавец специй на втором этаже тоже попросили разрешения снять экраны, а потом и четвертый этаж, и седьмой, и шестой, пока наконец не остались лишь муравейники вольноотпущенников на двух верхних этажах. Весной перед сражением при Аквах секстеевых Цезарь совершил молниеносное путешествие через Альпы с донесением для Рима. Его краткий визит. Закончился для Аврелии новой беременностью. В феврале она родила вторую девочку, опять у себя дома и опять с помощью лишь местной повитухи и кордиксы. На этот раз Аврелия уже знала, что молока у нее не будет. И вторую маленькую Юлию, которая потом всю жизнь будет недовольна приставшим к ней детским прозвищем Юю, немедленно приложили к дюжине сосков, рассеянных по разным этажам инсулы. — Это очень хорошо, — писал Цезарь в ответ на письмо Аврелии, в котором она сообщала о рождении Юю. — У нас теперь есть две Юлии, как и положено по традиции. На этом мы можем производство девочек прекратить. При следующих поездках с донесениями в Рим начнем делать мальчиков-юлиев. Ее мать Рутилия сказала нечто похожее, желая утешить Аврелию по поводу рождения двух девочек подряд. «Могла бы заранее догадаться, что побросаешь слова на ветер», — сказал ей довольный Котто. но раздраженно воскликнула Рутилия. «Честное слово, Марк Аврелий, дочь меня поражает!» «Когда я попыталась утешить ее, она удивленно вскинула брови и сказала, что ей абсолютно все равно, какого пола у нее дети, лишь бы они все были здоровы!» «Но она же замечательная мать!» — возразил Котта. Те из нас, кто может прокормить детей, уже не подкидывают новорожденных девочек, как это делали четыреста 500 лет назад. Всегда лучше, когда мать рада рождению девочек. — Конечно, лучше. Я и не спорю, — резко прервала его Рутилия. — Нет, меня бесит не ее спокойствие, а то, как она делает из меня дуру, пытаясь втолковать мне очевидное. — Я люблю ее, — тихо засмеялся публи рутилий Руф, присутствовавший при разговоре. Ну, конечно, фыркнула Рутилия. Девочка хорошенькая? спросил Руф. Она совершенство. А чего ты ждал? У этой пары не получится урод, даже если они будут делать детей, стой на голове, отвечала Рутилия, задетая за живое. Ну, ну, кто это у нас тут, истинная римская матрона? Упрекнул ее котто, подмигнув рутилию Руфу. Чтобы у вас все зубы выпали!» воскликнула Рутилия, бросаясь в них подушками. Вскоре после рождения Юю Аврелия вынуждена была наконец заняться таверной у перекрестка. Она все откладывала решение этой проблемы. Таверна располагалась в ее инсуле, однако Аврелия не могла получать за нее плату, поскольку та считалась местом встречи религиозного братства. Это братство не имело своего храма, но тем не менее считалось официальным и было зарегистрировано в книгах городского претора. Это заведение досаждало решительно всем. Казалось, в таверне и вокруг нее жизнь не замирала ни на миг, даже ночью. Некоторые из ее завсегдатаев проворно сталкивали людей с тротуара, но при этом никогда не торопились прибирать с того же тротуара отходы. Кардикса первой узнала черную сторону этого религиозного братства в таверне. Ее послали в лавку в доме Аврелии, чтобы купить мазь для попки Юю. Войдя в помещение, Кардикса вдруг увидела, как двое бандитов прижали к стене хозяйку лавки. Это была старая женщина из Галатии. Она знала толк во всяких снадобьях и лекарствах. Головорезы, издеваясь, спорили между собой, какой горшок или бутылку разбить сперва. Благодаря вмешательству Кардиксы ничего не было разбито. Напротив, крепкая служанка Аврелии здорово отделала обоих. После того, как бандиты, выкрикивая «проклятие», разбежались, она заставила перепуганную старуху рассказать ей все. Оказывается, хозяйка не могла заплатить за охрану лавки. — Каждый владелец должен платить братству, чтобы ему и дальше позволяли заниматься торговлей, — рассказывала Кардикса Аврелии. — Мол, это плата за то, что они обеспечивают охрану лавочек от грабителей. — На самом деле, настоящий грабеж случается тогда, когда владелец им не заплатит. Бедная старая галатийка недавно похоронила мужа, как ты знаешь, госпожа, и похоронила его достойно поэтому у нее нет сейчас денег. — Все, хватит, — заявила Аврелия, готовая к войне. — Пошли, Кардикса, закроем этот вопрос раз и навсегда. Она решительно вышла из дому. И у каждого хозяина лавочек по улице Патрициев выспрашивала, сколько тот платит за охрану. От некоторых она узнала, что темные дела братства не ограничиваются ее лавками, поэтому она обошла всех соседей, Постепенно перед ней открылась поразительная картина выпиющего вымогательства. Даже двух женщин, содержавших общественную уборную на противоположной стороне малой субуры, и тех заставляли платить братству проценты. Когда братство обнаружило, что эти женщины оказывали жильцам дополнительные услуги, собирая ночные горшки, опорожняя и отмывая их, этот доход работницы от покровителей скрывали. Они перебили все горшки. Женщинам пришлось покупать новые. Бани по соседству с общественной уборной были частной собственностью, как и все бани в Риме. Здесь братство также установило плату. Иначе, — пригрозили за правилы, — посетителей утопят в воде. К тому времени, как Аврелия закончила расспросы, она разгневалась так что решила сперва пойти домой и успокоиться, прежде чем встречаться с братством в его логове. «Я выгоню их из моего дома!» — заявила она кардикси «Из моего дома!» «Не беспокойся, госпожа Аврелия, мы дадим им хорошую вспучку!» — утешала ее Кардикса. «Где Юю?» — спросила Аврелия, переводя дыхание. «Наверху, на пятом этаже. Сейчас очередь ребекки кормить малышку». Аврелия нервничала. «Почему у меня нет молока? Как у высохшей старухи!» Гордикса пожала плечами. О, «У некоторых женщин есть молоко, у других нет. Никто не знает, почему. Не унывайся этого. Что у тебя действительно должно беспокоить, так это братство и его телешки. Никто не отказывается давать Юю молоко. Ты ведь знаешь. Я пошлю служанку наверх попросить Ребеку не на толку подержать ее у себя». «А мы с тобой отправимся в таверну и выгоним этих некотяев. Аврелия поднялась. «Ну так покончим с этим раз и навсегда!» Таверна была плохо освещена. Но вот на пороге, на фоне светлого дверного проема, возникла Аврелия. В расцвете своей знаменитой красоты, которая не увидала всю ее жизнь. Шум сразу утих. Но снова все зашумели, когда за спиной Аврелии замаячила Кардикса. — Эт слониха поколотила нас утром! послышался голос из мрака. Скамьи заскрипели. Аврелия решительно вошла и встала посреди таверны, оглядываясь по сторонам. Кардикса за ее спиной держалась на стороже. Где у вас главные отребья? требовательно спросила Аврелия. В дальнем углу поднялся из-за стола худощавый невысокий мужчина лет сорока с небольшим, без сомнения, римлянин. Это я! Сказал он, выходя вперед. Луций дикумий, к твоим услугам, госпожа. Ты знаешь, кто я? Спросила Аврелия, и он кивнул. Вы занимаете без арендной платы жилую площадь, которая является моей собственностью. Эта площадь не принадлежит тебе, госпожа, спокойно возразил луций дикумий. Она принадлежит государству. — Нет, она не государственная, — возразила Аврелия и огляделась вокруг. Теперь ее глаза уже привыкли к тусклому освещению. — Это место портит репутацию моего дома. — Вы совсем не следите за чистотой. Я выселяю вас. Все дружно ахнули. Луций Дикуми прищурил глаза, насторожился. — Ты не можешь нас выставить. Увидишь. — Я буду жаловаться городскому претору, Пожалуйста, он мой кузен. — Тогда великому пантифику Он тоже мой кузен. Луцид Дикумий фыркнул. — Презрительно или насмешливо? — Не могут же все время быть твоими кузенами. — Могут. Аврелия грозно выдвинула вперед подбородок. — Не совершай ошибки, Луций Дикумий. Будет лучше, если ты со своими головорезами уберешься отсюда. Он стоял в раздумье, разглядывал ее, почесывая подбородок. Где-то в глубине его ясных серых глаз притаилась улыбка. Потом он отступил и кивнул в сторону стола, за которым раньше сидел. — Может, обсудим нашу проблему? — спросил он спокойный, как скавр. — Нечего обсуждать отозвалась Аврелия. Вы освободите помещение? Фу, всегда есть что обсудить. Прошу, госпожа, давай лучше сядем. Попытался подольститься Луций Дикумий. Аврелия почувствовала, что с ней происходит что-то ужасное. Ей начинал нравиться Луций Дикумий. Но это же смешно. И тем не менее это факт хорошо согласилась она кардикса встань за моим стулом луций дикумий подал ей стул а сам уселся на скамью немного вина дорогая госпожа конечно нет о, -о, о ну что ну спросил луци дикумий это же ты хотел что то обсудить напомнила она правильно луций дикумий прочистил горло «Так против чего именно ты возражаешь, госпожа?» «Против вашего присутствия под моей крышей». «Ну-ну, это несколько расплывчатое заявление, не правда ли?» а «Я хочу сказать, мы ведь можем достигнуть некоторой договоренности». Ты скажешь мне, что именно тебе не нравится, а я посмотрю, можно ли что-то сделать в этом отношении. Аврелия начала перечислять, загибая пальцы. Ветхость помещения, грязь, кругом отбросы, шум. Вы, кажется, считаете, что это помещение и прилегающая улица принадлежат вам. Но ни то, ни другое вам не принадлежит. А еще ваши мелкие делишки. «Терроризируйте хозяев лавочек, заставляя их платить вам, чего они не могут и не должны!» «Какое презренное занятие!» «Наш мир, госпожа!» Дикумий наклонился через стол и серьезно посмотрел на Аврелию. Разделен на волков и овец. «Это естественно!» «Если бы это было противоестественно, не было бы овец больше, чем волков!» А мы знаем, что на одного волка приходится по крайней мере тысяча овец. Считай нас здесь волками. Но мы не такие плохие, как думают о волках. Куснем раз другой, шею не ломаем. — Это отвратительная метафора. Нисколько не повлияла на мое решение. Вы уедете отсюда. — Голубушка... — воскликнул Луций Дикуми, откидываясь назад. — Скажи мне. Он быстро взглянул на нее. — Они все действительно твои кузены? Мой отец — бывший консул Луций Аврелий Котта. Мой дядя — консул Публий Руф. Мой другой дядя — претор Марк Аврелий Котта. Мой муж — квестор Гай Юлий Цезарь. Аврелия чуть вскинула голову, прикрыла глаза и самодовольно заключила. И более того. Гаймарий — мой свояк. — Ну, мой свояк — египетский фараон, — хихикнул Луций Дикуми, запутавшийся в именах. — Тогда советую тебе убираться домой в Египет. Аврелию нисколько не задел этот неудачный сарказм. — Консул Гаймарий действительно мой свояк. — О да, конечно, свояченица Гая Мария будет жить в инсуле на задворках Субуры, — продолжал упорствовать Луций Дикумий. Эта инсула принадлежит мне. Это мое преданное, Луций Дикумий. Мой муж — младший сын, поэтому некоторое время мы будем жить в моей инсуле, а потом переселимся в другое место. — И Гая Марий на самом деле твой свояк? «До последнего волоска в его бровях!» луци Дикуми глубоко вздохнул. «Мне здесь нравится. Так что нам лучше начать переговоры. Я хочу, чтобы вы все убрались отсюда». «Послушай, госпожа, у меня ведь тоже есть некоторые права. Люди из этой таверны являются хранителями алтаря на перекрестке». На вполне законном основании. М -м -м. Ты, видимо, решила, раз все время твои кузены, значит и государство твоя собственность. Если мы уедем в помещение, займут другие, так ведь? Это религиозная коллегия на перекрестке, госпожа. Вполне официальная. Ее зарегистрировали в преторских списках. «Раскрою, так и быть, маленькую тайну!» Он опять наклонился к ней. «Все мы, братья Перекрестка, волки!» Он резко вытянул шею, как черепаха из-под панциря. «А теперь, полагаю, можно прийти к соглашению, госпожа. Мы будем соблюдать здесь чистоту, слегка подкрасим стены. С наступлением темноты будем ходить только на цыпочках». Станем даже помогать старушкам переходить через дренажные источные канавы. Прекратим вымогательство в округе. Словом, превратимся в истинных столпов общества. Как тебе это нравится? Как ни старалась Аврелия подавить улыбку, она все равно проявилась в уголках губ. Знакомое зло всегда лучше, так ведь, Луций Декумий? Намного лучше. Тепло отозвался он. Не могу сказать, что хочу вновь пройти через это с другими. Очень хорошо, луций декумий. Даю тебе срок полгода. Аврелия встала и направилась к двери. Луций дикумий пошел за ней. Но даже мысли не допускай, что у меня духу не хватит отделаться от вас, сказала она, выходя из таверны. Луций дикумий шел с ней по улице Патрициев. Легко освобождая для нее дорогу сквозь толпу. Уверяю, госпожа, мы будем мыстыми столпами толпами общества. Но это очень трудно сделать без значительных средств, к которым вы привыкли, заметила Аврелия. Это ничего, оживленно отозвался луций Декумий. Рим ведь большой. Мы просто перенесем сферу нашей деятельности подальше, чтобы не беспокоить тебя. Веминал, крепостной вал, болото, множество мест. Не забивай свою прелестную головку проблемой Луция Дикумия и его братьев священного перекрестка. С нами все будет хорошо. Это не ответ. Какая разница, кого вы терроризируете? Нас или каких-то других людей в другом месте? Чего не видит глаз, не слышит ухо. О том и сердце не болит. Произнес он, искренне удивляясь ее упрямству. Ведь это так, госпожа. Тем временем они добрались до ее двери. Аврелия остановилась и посмотрела на него с сожалением. Уверена, что ты сделаешь все по-своему, Луцидыкумий. Но чтобы я никогда так и не узнала, куда вы перенесли свои дела. Это будет секретом, госпожа. Клянусь. Слеп, глух, нем. Он протянул руку, чтобы постучать в дверь, которую подозрительно быстро открыл управляющий. А, Ефтих, что-то я уже несколько дней не видел тебя в братстве, ласково обратился к нему луца Дикумий. В следующий раз, когда госпожа даст тебе выходной, жду тебя у нас в коллегии. Мы там будем чистить все и слегка подкрасим, чтобы доставить удовольствие госпоже. Надлежит угождать, своячница Гая Мария, так? Евтих выглядел совсем несчастным. -кон Конечно, пробормотал он. А ведь ты кое-что утаиваешь от нас, а? Почему ты не сказал нам, кто твоя госпожа? Шелковым голосом осведомился Луций Дикумий. За эти годы у тебя было время заметить, Луций декумий, что я вообще никогда не говорю о своей семье. Важно, ответил Евтих. Несносные греки. Все они одинаковые. Луций Декумий тряхнул прямыми каштановыми волосами. Доброго дня тебе, госпожа. Очень рад был познакомиться. Если наше братство сможет в чем-то помочь, только скажи. Когда дверь закрылась, Аврелия с каменным лицом обратилась к управляющему. Что ты хочешь мне сообщить? — Госпожа, мне следовало быть среди них, — запричитал он. — Я управляющий домовладельцев, они не посмели бы меня не принять. — Ты понимаешь, Евтих, что за это я могу приказать выпороть тебя? — ровным голосом произнесла Аврелия. — Да, — снова прошептал он. — Порка — установленное наказание, не так ли? «Да. Тогда тебе повезло, что я жена своего мужа и дочь своего отца. Незадолго до смерти мой свекр, Гаюлий сказал, что никогда не мог понять, как семья может жить в одном доме с людьми, которых подвергают порке будь это дети или рабы. Однако существуют другие способы наказать за нелояльность и наглое поведение. Не думай, что я не готова понести убытки» продав тебя с плохой рекомендацией. Ты хорошо знаешь, что это означает. Вместо цены в десять тысяч динариев тебя продадут за тысячу сестерцев, и твой новый хозяин немилосердно будет пороть тебя, потому что тебя продали ему за бесценок, как плохого раба». «Я знаю, госпожа». «Хорошо. Продолжай оставаться членом братства». «Я понимаю твое затруднительное положение. Хвалю тебя за благоразумие относительно нас». Она хотела было уйти, но остановилась. «Этот Луци дикумий, а чем он занимается?» «Он квартальный начальник, возглавляет нашу коллегию», сказал Евтих, чувствуя себя еще более неловко. «Ты что-то утаиваешь». «Нет-нет! Ну-ка выкладывай мне все!» «Но, госпожа, это всего лишь слухи. Никто не знает правды, понимаешь, слышали, будто он сам это говорил. Хотя это могло быть просто хвостовством или просто чтобы напугать нас. Так что он говорил?» Управляющий побледнел. «Он говорил, что он убийца». «Убийца? И кого же он убил?» — Мне кажется, что он имеет в виду того наметийца, которого несколько лет назад зарезали на римском форуме. — Чудеса, да и только! — молвила Аврелия и ушла посмотреть, чем заняты ее дети. — Ее, наверное, как-то по-другому делали, — только и сказал Евтих Кардикси. Огромная гальская служанка протянула ручищу. — и придавила плечо красавчика, управляющего, как кошка, прижимает лапой хвост мыши. Действительно, делали ее по-другому, произнесла она, дружески тряхнув Евтиха. Поэтому мы все должны присматривать за ней. Вскоре после этого Гай Юлий Цезарь прибыл домой из Италийской Галлии с донесением Мария изверцал. Он просто постучал в дверь, и управляющий впустил его, помог внести вещи. И Цезарь отправился искать жену. Аврелия была в дворовом саду. Надевала на зреющие грозди винограда маленькие кисейные мешочки. Услышав за спиной шаги, она даже не обернулась. «Никогда бы не подумала, что в Субуре так много птиц», — проговорила она, не оборачиваясь. «Но в этом году я намерена поесть винограда. Посмотрю, помогут ли эти мешочки». «Я тоже очень хочу попробовать винограда», — сказал Цезарь. Она резко обернулась, мешочки посыпались на землю. Гаюли! Он протянул к ней руки. Она упала в его объятия. Никогда поцелуй не был таким нежным. А потом еще, еще, еще... Гром аплодисментов вернул их к действительности. Цезарь взглянул наверх, увидел, что на балконы высыпали все жильцы и помахал им рукой. «Большая победа!» — крикнул он. «Гаймарий уничтожил германцев! Рим не должен больше их бояться!» Оставив жильцов радоваться и распространять новость по всей Субуре, прежде чем узнает об этом сенат и народ Рима, Цезарь обнял Аврелию за плечи и прошел с ней в узкий коридор между гостиной и кухней. Кругом все было аккуратно, чисто, изящно и недорого отделано. Повсюду вазы с цветами, «Аврелия — прекрасная хозяйка», — удивленно думал Цезарь. «Мне немедленно надо увидеть Марка Эмилия Скавра, но я не собирался идти в его дом, пока не посещу свой». «Да чего хорошо дома!» «Это замечательно», — сказала она, дрожа всем телом. «Будет еще чудеснее ночью, жена, когда мы начнем делать нашего первого мальчика». Он снова поцеловал ее. «О, как же я тосковал по тебе!» — Воистину, ни одна женщина с тобой не сравнится. — А ванну можно принять? — Я видела, как Кардикса побежала туда минуту назад, так что ванна уже наполняется. Аврелия, вздохнув от удовольствия, прильнула к его груди. — И как это тебе не тяжело следить за домом, воспитывать наших девочек и вообще присматривать за всем этим местом? Я знаю, ты всегда говоришь мне, что агенты берут слишком большие комиссионные, но... — Ничего, Гайюлий. Этот дом в полном порядке, а наши жильцы лучше всех, — твердо сказала она. Я даже справилась с небольшой трудностью таверную у перекрестка. Теперь это очень спокойное и чистое место. Она засмеялась, радуясь тому, что так легко упомянула об этом. — Ты не представляешь, как все стараются помочь, как сразу хорошо себя ведут, едва узнают, что я своя Гая Мария. — Сколько цветов, — заметил Цезарь. — Правда, красивые. Я получаю их. Через каждые четыре 5 дней. Он прижал ее к себе. Так у меня появился соперник. Не думаю, что тебя это будет беспокоить, когда ты познакомишься с ним. Его зовут Луций Декумий. Он убийца. Кто? Нет, любимый, я шучу, — успокоила она его. Это он говорит, будто он убийца. Подозреваю для поддержания своей власти над братьями. Он квартальный начальник. Где он достает цветы? Она тихо засмеялась. Дареному коню <смех> в зубы не смотрят. <смех> в Субуре все по-другому.